как купец сделал договор с одним королем. Вот ни в котором царстве, ни в котором государстве жил-был купец. У купца, конечно, не было никого детей, а он имел обширную торговлю имел кораблей для выхода товара на заграничную торговлю. И вот он всякий раз у одного становился короля познакомился сам с ним и вот часто они с ним разговаривали про торговлю свою уж очень были знакомые и вот однажды дает предложение этот король и вот у нас если были дети то как ты из своей страны думаешь если б у меня была дочь то отдать за твоего сына а если у меня сын тоже нет на твоей дочери или там у которого которой будет «Согласен ты или нет? Скажи мне правду, как ж мы с тобой друзья!» Купец ему отвечает. «Да я был бы очень согласен, если такое ты даешь предложение». И он сейчас достает бумаги и делает с этим лопцом договор. Когда они сделали договор и хранили всяк у себя свой, и в это время он уехал домой после этого всего. Он уехал домой... Недолго спустя после этого купчиха понесла. И также королеву понесла. Королева приносит дочь, а купчиха сына. Но у матери этот говор совершенно не знали, что у них было сделано у отцов. И так они проводили все это время, а дети росли, и он купец часто заезжал к королю, как товар надо вести. Вот этот купец. Как сын подрос. Годов восемнадцать заболел и умер. Остался от сын с матерью один. Вот она и говорит: Слушай, сынок, тебе надо отцовое имущество посчитать, какие есть долги или растраты. Надо бы все заплатить и начать торговать, как отцу. И потом, вдобавок, сам знаешь, надо бы тебе и жениться, времена приходят. Он говорит матери, да, мама, верно, надо, уж это нельзя допустить, чтоб нас. Страдала торговля. Берет его иные книги, начал просматривать. Когда он стал в этих делах смотреть, то берет бумажки и стал читать. Ну, глупцы же наши отцы, когда ж нас не был на свете, уж нас поженили. Ничего больше не сказал, а бумажку-то берет и положил себе в карман. Берет бумажку в карман, И думает, все-таки теперь у меня уж есть невест приисканно, как предлагала мать жениться, можно, теперь я пойду. Пришел к матери и говорит, ну, мама, теперь я пойду вот в такое-то королевство. Утка есть, да кутку взять, а утки нет, то клетку отдать. Она ничего не знала про это, но говорит, ну, иди, сынок, сам знаешь. И вот он, кряду уж собрался, собрал торбочку с собой, и пошел себе по дорожке. Вот идет он близко ли, далеко ли, там тки Вдруг наезжает ему человек сзади на лошади. Подъехал и «Здравствуй, молодой человек!» «Здравствуйте, здравствуйте, молодой человек!» И спрашивает его этот, который на лошади. «Кто вы есть такой? И куда идете?» Он отвечает. «Я есть одного купца сын. Иду в такое-то королевство. Утка есть, так утку взять» а утки нет, клетку отдать. Тот ничего у него понять не мог больше. А он его стал спрашивать, а вы кто такой будете? Я буду вот недалеко отсюда, из одного королевства, принц, и еду к королю свататься моего дочери. Поедем вместе нам по дороге. Да, вместе, — отвечает. Вместе мы вместе, но жалко то, что я на лошади, а ты нет, и жалко тебя оставить. И так он не отстает от него и не уезжает, Идут себе вперед. И вот шли, шли, потом купец говорит. Ну, надо будет чай погреть, попить чаек. Принц тоже остоялся, попили чаек. Вот если бы у нас были щепки, поиграли бы, позабавились. Принц ничего понять не может из этих разговоров. Вот они немного посидели, пошли вперед, приходят к ручью. Вот если бы у нас сейчас было по стрелочке, то стрелили бы, узнали, где мельче брод и тоже ничего не понял. Купец обошел, нашел, где мельче, и идут дальше. Принц от него не уезжает, все, идут шагом. Вот уже они, наконец, приезжают в это королевство и подходят к королевскому саду. И он этот самой принца говорит, «Вот, посмотри, какой у короля сад хороший!» «Да сад хороший, да садовец не совсем!» И принц опять ничего не понимает. Вот ж подходит к кролевскому дворцу. Он говорит, смотри-ка, товарищ, какой у кроля дворец хороший. Дворец хороший, да окна косы. Принц сам себе думает, ну, как косы, я не вижу ничего. Да, он его спрашивает, ну, как ты пойдешь к кролю или куда? Нет, я не пойду к королю. Я туда пойду, где зима на хоромах. А я пойду туда. Куда иду? Прям лично к королю, к самому. И так разошлись. И вот, когда приходит принц к королю, тот его узнал к ряду, и посадил за стол, и стал его спрашивать, «Зачем вы сюда пришли?» И принц стал рассказывать, как он шел сюда. «Я лично шел. Для этого, что хочу узнать твое желание, не отдашь ли ты свою дочерь за меня?» Король, конечно, сначала ему в этом ничего не отказал, а принц начал ему обсказывать, как они шли дорогою с другим товарищем и как пришли потом в это царство. Вот как раз я еду, догоняя его дорогу, и спросил его, куда, молодец, попадашь? Вот в такое-то королевство. Меня тоже спросил, я ему ответил, что попадаю туда ж. И вот мы немного подошли и стали чай пить. Я его и спросил, а вы зачем идете в это королевство? Я? А вот зачем? Утка есть, то утку взять. Утки нет, то клетку отдать. И меня спрашивают, а вы зачем? А я к королю сватцевой дочери. Ну, мы стали попадать вместе. Когда мы попили чаю, он мне и говорит, вот были б у нас щепки, мы поиграли, позабавились. Я опять ничего понять не мог. Пошли дальше. Приходим мы к речке, он мне и говорит... Вот если был у нас по стрелочке, то стрелили бы и узнали, где мельче брод. Я опять у него понять ничего не мог. И все это слушает у него король. Тогда он отыскал мельче место, пошли дальше. Приходим в ваше царство, к вашему королевскому саду. Я ему говорю, смотри-ка, товарищ, какой у короля сад-то хороший. Он отвечает, сад-то хороший, да садом не совсем. Теперь мы уж добрались до вашего дворца, я опять говорю, — Смотри-ка, товарищ, у короля какой -то дворец хороший. Дворец хороший, только окна косы. Король соскочился со стула и подошел к окнам. — Какие у меня окна косы? — Смотри, окна прямые. — Я тоже вижу, что прямые, — отвечает принц. Теперь он меня спрашивает, куда я пойду на квартиру я ответил я пойду лично к королю и спрошу его а ты куда я туда где зима на хоромах я тоже -то не знаю куда он пошел может вы и знаете ваше королевское величество нет я тоже не могу понять это все слушала королевская дочь когда выслушала все то вышла к ним к обоим и говорит во первых отцу слушай отец я гляжу Вы обои умны, ничего вы не понимаете. И я вам про него расскажу, куда он шел и зачем, и где он теперь есть. Вот она начинает говорить отцу и этому принцу. Когда ты встретился с этим молодым человеком, и вы сели чай пить, он сказал, были бы щепки, мы поиграли и позабавились. Если были у вас карты... Вы поиграли и позабавились. Вот он к чему это сказал. Дальше. Когда вы пошли вперед и пришли к ручью, он тебе говорит, если бы у нас по стрелочке, мы бы стрелили и узнали, где мельчик. Если бы у вас было по лакею, вы послали и узнали бы, где брод. Вот он к чему это сказал». «Когда вы подошли к нашему саду, и ты ему, принц, сказал, какой у короля хороший сад, он тебе на ответ, сад-то хороший, да садовница не совсем, действительно, я росту небольшого, вот он это к чему сказал». «Дальше. Когда вы подошли к нашему дворцу, ты ему сказал, какой у короля дворец хороший, и он тебе ответил, дворец хороший, только окна косы». Вот он это к чему сказал. Я хороша, да глаза у меня немного действительно косы, а вы все понять ни которые не можете. И вот зачем он идет сюда. Когда ты спросил его, зачем он идет, он сказал так. Я иду в это королевство. Ежели есть утка, то утку взять, а нет утки, то клетку отдать. Вот утка — это есть я. А клетка... Наверное, нет ли, батюшка, у тебя какого-нибудь договора насчет меня с каким-нибудь купцом? И вот клеткой есть договор, и шел он взять меня или отдать договор, если меня нет. Король к вспомнил и говорит, да, есть у меня с одним купцом заключен договор, и приносит его. Она прочитала этот договор и говорит, так и есть. Ну, принц, ты мне не жених. «А я тебе не невест. Теперь еще вам скажу. Он вам сказал, что пойду туда, на квартиру, где зима на хоромах. А я знаю, куда он пошел. Он пошел вот в одной дом. Этот принц распростился и пошел, несолно хлебавши, видит, тут мне не уха. Теперь она идет к кухарке своей». Берет корзинку и собирает три яичка, булочку и бутылку молока в эту корзинку. И спросил кухарку, ты знаешь, где зима на хоромах? А уж другие не знали, так она подавно не знает. Она отвечает, нет, не знаю, ваше высочество, объясните мне, где же мне кого знать? Иди на отводную квартиру, и когда ты придешь, то вызвешь там одного молодого человека и отдает корзинку ему лично. Когда ты отдашь, скажи так, полон ли месяц, считан ли звезды и у берегов ли вода, и пусть он мне ответит уж с своей стороны. Сейчас отдает корзинку, и кухарка пошла. Вот приходит в одной квартиру, и крядуш разыскал этого молодого человека, дает ему корзинку и говорит, вот что велела королевну вас узнать. Полон ли месяц, считаны ли звезды, у берегов ли вода? Он ей сказал, — Погоди минутку, я тебе сейчас ответ дам, тогда пойдешь. Скажи своей королевне так, месяц не полон, звезды считаны, и вода не у берегов. Вот она пришла к королевне и говорит, — Он сказал, что месяц не полон, звезды считаны, и вода не у берегов. Ведь ж ты, кухарочка сколь верная, значит, ты дорогой булочки поела, яичко съела и молочка попила. Тогда кухарочка, конечно, стала извиняться. Она ее за это ругать очень не стала и сказала: "Теперь поди обратно к нему и скажи: "Король просил вас, молодой человек, прийти к нему". Кухарка ушла, а королева пошла к отцу. Пришла и говорит: — Слушай, папа, я вызвала к тебе этого будущего зятя твоего, встречай его. Вот он только приходит к королю. Его уж там встретили и провели лично к самому королю. Он пришел, поздоровался с королем и с дочерью, и кладет на стол договор. Вот я зачем пришел. Если можно, отдайте за меня дочерь, а нет, так возьмите от себе. Король посадил его за стол. И сказал, «Все будет для тебя, зятюшка, готово!» И начали играть свадьбу. Свадьбу провели, и он стал после этого всего собираться домой в свое место. Конечно уж обратно не пошли пешком, а поехали на лошади. Отец наделил ее приданным и сказал, «Ну, зять, я тебе при смерти уступлю свое место королевское». Когда они вернулись в свое место, этот купецкий сын занялся торговлей, как и отец его, стал ходить за границу. Тут конец. Уж я не знаю дальше, как там было, получил ли, нет ли он королевства, этого не знаю.